Глава третья. Приехала, приехала, рассмеялась Элла, прижимая ребёнка к себе. Я кучала. Зелёные глаза, так похожие на её собственные, на мгновение стали грустными. «Ты, бойся, не уедешь?» «Не уеду!» Девушка опустилась на корточки и поправила спутавшиеся кудряшки дочери. «Никуда больше не уеду, Златка!» «Уля!» Радостный ребёнок получил поцелуй в нос и тут же переключился на другое. «Ма, смотри, какую мне куклу Йома купил!» И она потащила Эллу в комнату. «Тётя Оля, здравствуйте!» Мимоходом поздоровалась родительница с матерью Романа, которая присматривала за маленьким цунами. «Здравствуй, Элочка», — улыбнулась женщина. «Все в порядке? Злата, дай маме хоть разуться». «Сейчас», — заулыбалась девочка, — «я помогу». И тонкие пальчики потянулись к застежкам на маминых туфлях. Элла закатила глаза, встретив смеющийся взгляд Ольги Евгеньевны, но промолчала. Подавлять детскую инициативу было по меньшей мере не непедагогично. Пришлось дождаться, когда мелкая справится с обувью, бурча себе что-то под нос. «Рассказывай, маленькая леди, как ты себя тут вела?» Деловито поинтересовалась Элла. Впрочем, вопрос был глупый. «И так понятно как». Маленький генерал поставил на уши весь дом. Пленных не брал. Все сразу поддавались обаянию ребёнка. «Мы гувяви. Много-много!» Зелёные глазки светились неподдельным восторгом. «Ох, усё!» Выдохнула она. «Ма, идём, смотри!» И она протянула Элли красивую куклу бель из старого мультика. «Какая красота!» Улыбнулась та и вполголоса пробормотала. «Ну, Верещагин!» «А я что?» — сделал невинное лицо Ромка. «Принцессам надо играть с принцессами. Правда, золотко?» Злата лишь что-то согласно пискнула, соглашаясь с крёстным. Но Элла была неумолимой. «А что здесь тогда делает железная дорога?» «Это для меня!» Гордо взял на себя ответственность Роман, надувшись, как павлин. «Дя!» да. – важно поддержала своего заступника Златков, скинув подбородок. «Ма, ты не селтишься Элла только расхохоталась, настолько уморительное ей предстало зрелище. «Спелись, заразы!» Впрочем, неудивительно. Последние несколько месяцев Роман был лучшим другом Мелкой. Всегда с ней играл и во всем поддерживал. «Так почему бы и нет?» «Не сержусь». Элла схватила ребёнка в охапку и начала щекотать под радостные визги. А сама поверх плеча дочери шепнула одними губами. «Спасибо». «А теперь шустро моем руки и идём кушать тортик», — скомандовал Ромка. «Уля, тотик!» Злата вывернулась из рук матери и устремилась в ванную. «Сначала обед». Строго крикнула ей вслед Элла, но дочь это волновала мало. Не стоило столько на игрушки тратиться, упрекнула друга девушка. Стоило, ромка был неумолим. Она мне как племянница, зарабатываю я достаточно, мне не сложно, Эльфёна, честное слово. Ты чудо, чмокнула его в щёку Элла. Он ей тоже был как брат. Неудивительно, они знакомы почти двадцать лет. Жили на одной площадке, сидели за одной партой. Такие разные, но все равно дружные. И только с ним она могла временами быть настоящей. Без всех оков воспитания, которые вбивались в нее еще с пятилетнего возраста. Всегда быть вежливой, элегантно одеваться, постоянно подбирать выражения. Быть леди. В этих двух словах содержался основной смысл ее воспитания. Бабушка учила ее всему, что знала сама. Вот только так и не смогла научить ее выживать в этом мире, где хорошие манеры не то чтобы сошли на нет, но уже не являлись главной ценностью. Так и осталась она с малых лет идеальной, безупречной, замороженной. Именно последним эпитетом ее и называл бывший муж. «Ма, я помыла вуки!» Мелкая выбежала из ванной и обрызгала родительницу, выдирая ее из липких лапок прошлого. «Идем к Тотику?» «Идем, Золотко. Тортик нас явно заждался», — улыбнулась Элла. Тортик заждался так сильно, что кусок прикончили неимоверно быстро. И Злата снова убежала играть под присмотром Ольги Евгеньевны. «Эльфионыш». Роман внимательно изучал подругу, которая задумчиво вертела нагретый фарфор в руках. «Скажи-ка мне, что ты будешь делать дальше?» По-любому уже думала. «Или я тебя не знаю от слова совсем?» «Конечно, думала». Элла заправила за ухо локон, который утром специально выпустила на свободу из идеальной прически. «Но пока не знаю. Честно». Сейчас она была без маски, без неизменной улыбки. Усталый взгляд зелёных глаз, на дне которых затаилась печаль, напряжённое постукивание идеальными ноготками по столу и полное непонимание того, куда ей двигаться дальше и что делать. Знала только, что нужно жить, хотя бы ради дочери. «Ты же понимаешь, что искусствовед в декрете сейчас никому особо не нужен». Хотя таких специалистов, как ты, днём с огнём не сыскать. Прямо спросил Роман, не желая увиливать и подводить подругу к этой истине постепенно. Леди Кригер лишь кивнула в ответ. Она думала об этом, и не единожды. В Москве или за рубежом у неё ещё был шанс найти работу. В родном городе вряд ли, каким бы миллионником он не был. Не в музей же идти работать. «В принципе, можно, конечно. Вот только это опять будет до жути нестабильный график. А у нее златка. Не может же она вечно оставлять ее на Ольгу Евгеньевну и Ромку?» «У тебя есть варианты?» — поинтересовалась она. Знала, что просто так он бы эту тему поднимать не стал. Раз начал говорить, значит, давным-давно уже все продумал. «Лилии Константиновне требуется личный помощник». Сообщил Роман. «С делами ты справишься, специального образования не требуются, мозги у тебя есть, а вкус идеальный». Он перечислил все эти качества обыденно, будто через запятую, не пытаясь польстить или убедить. Но невольный смешок, так не стыкующийся с безупречной Эллой Кригер, все равно сорвался с губ. «А твоя начальница об этом знает?» «Знает?» – не опустил глаза Роман. И готова тебя взять, если вы поладите. Я с ней уже говорил. Плюс она прекрасно осознаёт, что у тебя ребёнок и готова делать небольшие поблажки. Знает, что потом это вернётся сполна. Прямо сказку какую-то описываешь. Скупо улыбнулась девушка. Всё просто. У нас работают идейные. Хоть и получают за это неплохие бабки. Роман смотрел с каким-то даже превосходством. Или становятся идейными, начав работать у нас?» Элла знала, он не врет. Слишком хорошо помнила, с какими горящими глазами друг возвращался с работы, когда только устроился. И этот огонь в глазах, о чудо, до сих пор не погас. Но способна ли на такое воодушевление замороженная вобла вроде неё? Вызов в Ромкиных глазах не давал пойти на попятный. «Ну что ж». «Давай попробуем».